Около 7 сантиметров. Эпидама, равная 3 палайстам, 23 сантиметра. Кандилас, равный 2 дактилам, пальцам, около 4 сантиметров. Талант. Вес в 26 килограммов. Мина. 437 граммов. Денежные единицы. Талант. 100 мин. Мина. 60 драхм. Распространенные оптические монеты. Серебряная дидрахма. Две драхмы. Равна золотому персидскому дарику.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 Котиле, котелок, около 0,3 и литра.